225. -е. Гуру. сомнений можно лишить себя не только силы, но и любого достижения. Поэтому при каждом завоевании нужно быть готовым отбросить змейки сомнений. Их, конечно, попытаются подбросить все те же мохнатые руки, которые не преуспели в том, чтобы преградить вам путь. Не преуспев в одном, тотчас же бросаются на другой. Но копье недреманно прибудет пусть над драконом. Не допустите ехидны.